Глава 14. Рядовой. Возможность вызваться добровольцами превратилась в балаган. Были и те, кто хотел, но у них имелись жены, устроившие истерики и поумеревшие пыл мужиков. Я застал в финал разборок, и в итоге все свелось к жеребьевке. «Я вам соломки подготовил». Сергиус отправил меня разобраться с вопросом, чем я и занимался – «Четыре короткие, остальные длинные». «Почему четыре?» — спросил один из угрюмых мужиков, что собрались вокруг дома старосты. «Потому что два места из шести заняты. Если кто не понял, то мной и Сергиусом. Чуть позже он оставит распоряжение, что делать пока нас не будет. А на самом деле я эти распоряжения оставлю, а он их озвучит». Как пришить кого-нибудь, так Сергиус мастер. Как рассчитать экономику захудалой деревни на пару лет вперед, чтобы не загнулись, так рано займись этим. Лучше бы подумал, кто деревню от ночей будет защищать, пока нас не будет. Я-то прикрою, оставлю денег на наемников. Если те сюда доберутся, конечно же. А то, кто знает, вдруг призвали вообще всех умеющих сражаться». «Кто первый готов испытать удачу?» – спросил я, когда повисла пауза. «Парень, а тебе сколько лет?» – спросил Бармир. «Он у нас плотник. Дом построить или починить, смастерить, что к нему идут. Мужику лет сорок, и у него двое детей. Парень восемнадцати лет и дочка семи. Жена тоже есть. Во время мертвой ночи» брата потерял. Тот тоже плотником хорошим был». «Достаточно, чтобы успеть пролить кровь», — ответил я раздраженно. Злился я вовсе не на вопрос. «Что мне крестьянское мнение? Уж точно переживать не буду». «Мнение не важно. Но судьба тех, кто, скорее всего, погибнет, — это да, печалит. Глупая трата ресурсов». «Ну да и просто по-человечески как-то это неправильно». Мужики погудели и начали тянуть. «Бармир первым вышел». Длинное значит, остается. Следом остальные потянулись. Первым не повезло дурни, Мужчине со странным именем. Сам он тоже странный. Так себе работник. Любит выпить, поваляться в сене да в небо поглазеть. Зато истории хорошо рассказывает. Примитивное, но в деревне развлечений нет, поэтому хоть что-то. В целом его любили. Ему 25 лет». Три деревни сменил, пока до нас не добрался. Вот уж кому на роду написано «на одном месте долго не задерживаться». Дурни вздрогнул, когда короткую вытянул. Я похлопал его по плечу, и он ушел. Женщины охали, а одна так и вовсе заплакала. Задержись он здесь, стала бы его женой. Второму, кому не повезло, оказался Сэм, сын Бармира. Парня взволновало это событие, а вот его отец в ужас пришел. «Нет!» — крикнул он. В глазах крестьян читался двойной страх с каплей жалости. Они переживали за парня, но у них тоже были близкие. И кто-то сейчас обрадовался, что не им выпала такая участь. «Отец, я справлюсь!» — проговорил Сэм. «А он молодец!» — подумал я. Ему страшно, но он пытается успокоить отца. Будет жалко, если погибнет». Толпа зашумела. Но вовсе не из-за маленькой драмы, что разворачивалась на деревенской улице. К нам вышел посланник герцога. Толпа расступилась перед ним. Он остановился возле меня и глянул на соломки. «Добровольцев, как я понимаю, нет», — сказал он, поджав губы. «Досадно». «Я думал, мы найдем отважных людей». «Если я его стукну, это сильно плохо кончится». «Сколько еще осталось?» «Такие люди, как он, в принципе, не способны замечать реакцию окружающих, считая их пустым местом». «Давайте побыстрее. Мне надоело терять время в этой дыре». «Четверо выбрано», — ответил я. И «Еще двое». «Двое?» В его голосе добавилось презрение. «Ваша деревня должна отправить семерых». «Вы говорили про одну десятую». «А у вас больше шести десятков. Значит, должно уйти семеро». Мудак! Опробовать что ли, на нем то, чему Сергиус научил?» «Я пойду вместо своего сына», — заявил Бармир. «Вместо...» Кажется, этому посланнику просто нравилось глумиться над людьми. «Если он вытянул жеребий, значит, так тому и быть. Впрочем, если хочешь позаботиться о нем, отправляйтесь вместе». «Нет». Это был не крик. Это был тихий стон жены Бармира. «Потерять сразу двух мужчин слишком жестоко для одного дня. Надеюсь, наш плотник проявит благоразумие». «Я пойду», — заявил он. «Дурак!» Если герцог обещал возвышение, значит, солдат будут пичкать какими-то специями, пусть и самыми простыми. Только вот молодым возвыситься куда проще, чем тем, кто поздно начинает. «Тогда уже пятеро!» — улыбнулся посланник. И «Еще двое! Поживее!» Я молча выставил руку и дал вытянуть соломинку следующему. Не повезло Потапу. Я не удивился и даже не расстроился. Он вообще мужик невезучий. Его брат был прошлым старостой. Когда тот погиб, Потап метил на его место, но назначили Сергиуса, и ему пришлось утереться. В мертвую ночь ему досталось. Выжил, но заполучил серьезную рану на всю правую ногу. Теперь хромает и стонет от боли, когда погода бушует и ночи приходят. «Это что?» возмутился посланник. «Вы хотите послать своему герцогу калеку?» «Я а не калека!» Столикой гнева и страха ответил Потап. Его эмоции определялись так же легко, как и то, что посланнику не помешает искупаться по самую макушку в нужнике. Потап до ужаса боялся отправиться на войну. Еще он боялся разгневать столь высокопоставленного человека, как посланник. Это я, выходец из другого мира, плевать хотел и на герцогов, и на королей. Крестьяне же смотрели на него, как на посланника самого Бога. Отчасти так и было. Герцог мог приказать что угодно. Одного взгляда хватило, чтобы болезненная горделивость Потапа затухла. «Выбери кого-нибудь другого», — приказал мне мужчина. «У этого человека есть тот, кто сможет его заменить». «Я сам пойду!» Страху в Потапе прибавилось. Лично у меня с ним отношения не очень сложились. Он единственный, кто пытался следить за мной, Кай, постоянно ворчал, хотел управлять нами. Потапа всегда бесила, что мы с Кай посмеиваемся и игнорируем его. Несостоявшийся староста пытался через детей реализовать жажду власти и насолить Сергиусу. Ума понять, насколько это глупо и бесполезно, ему не хватало. Посланник едва заметно кивнул, и тот охранник, что прибыл вместе с ним, толкнул Потапа. Тот полетел на землю, не в силах удержаться. «Герцог отправит меня на виселицу, если я ему приведу убогих», – зло процедил мужчина. «Защищать герцогство – честь для каждого». «Или кто-то хочет оспорить это?» Взвизгнул он. «Я бы многое спорил с большой охотой, но лишь молчаливо наблюдал за этим балаганом». «Я заменю его». Вперед вышел сын Потапа. Крис. Парню всего восемнадцать лет. Переняв обиду отца, он как-то пытался меня подловить и поглумиться. Быстро отстал, когда я его избил. Зато на другом отыгрался». «Настроил остальных детишек против меня. Я с ними и так не спешил общаться, так что его действия легли в благодатную почву, окончательно лишив меня возможности стать частью детской стайки». «Отлично», — поджав губу, сказал посланник. «Остался один, и можно будет убраться из этой дыры». Последнего нашли быстро. Уже третий человек вытащил короткую соломинку. Крестьянскую драму я пропустил. Ушел собирать перекус посланнику в дорогу. Не удержался. Сходил до запасов, достал кое-какую засушенную травку, мелко ее размолол и высыпал во флягу с водой. Хорошая травка. Полностью растворяется, почти не имеет вкуса и запаха. Дозу маленькую выбрал, чтобы не сразу подействовала, и посланник успел убраться подальше – до того, как его пронесет. Эта маленькая гадость грела мне душу остаток дня, пока я готовился к отбытию. Вышли утром. Масштаб бедствия я узрел во всей мощи, когда подошли к городу. Сам город-то и не увидели. Сначала показались палатки. Они заполонили территорию вокруг и не сказать, что местности это пошло на пользу. Поднимались столбы дыма от костров, шум доносился издалека, слышались крики, в основном зычные команды. Жили мы дальше многих. Так и получилось, что прибыли одними из последних. «Кто будете?» — окинул нас стражник. Я приметил на его форме чужой герб. Это не люди барона. «Я Сергиус», — вышел вперед наставник привел людей как и было велено новое мясо бросил второй стражник чего встали дуйте к палатке как командир вернется так примет вас чужое высокомерие я оставил без внимания меня волновало и интересовало совсем другое где-то в городе может находиться кая и если она там нужно ее найти для чего следует сначала попасть в сам город То, что нас ждет, я в общих чертах представлял. Армии в разных мирах устроены схоже. В этой наверняка есть исключения, учитывая наличие практиков, но тоже ничего принципиально нового. Читал я и про те армии, где имелись элитные воины с теми или иными силами. Сейчас нас загребет военная машина, прожует и выплюнет. Жевать будет медленно, не особо приятно для нас самих. Начнут с опроса, потом распределят, и если повезет, будут тренировать. Если не будут, плохо дело. Тогда нас заранее списали, не желая тратить ресурсы. Стражник окажется прав. Мясо, оно и есть мясо. Командир пришел минут через пятнадцать. Велел заходить по одному. Я отправился последним. Не хотел спешить и пользовался возможностью оглядеть доступную часть лагеря. Первое впечатление, что палаткам нет конца и края, быстро улетучилось. Это место больше походило на цирк, нежели на военный лагерь. Большую часть людей составляли такие же крестьяне, как и те, что пришли с нами. Ими занимались солдаты. Я их оценил как посредственности на этапе закалки. Тренированная, обученная, но не гений пути восхождения. Глупо было бы ожидать, что сюда пошлет элиту. Отправили тех, кого хватит, чтобы организовать крестьян и привести на границу с дороманцами. Интересно, здесь хотя бы один по-настоящему сильный практик есть? Я бы посмотрел на него. Сергиус зашел передо мной, и когда вышел, я направился внутрь палатки, припомнив наставление. Наставник во время пути сюда отвел в сторону и дал задание. «Твоя задача — притвориться обычным». «Это в каком смысле?» Тогда я не сразу разгадал замысел. «Скрыть то, что ты мой ученик». «Начни с самого низа, но особо не сдерживайся. Ты должен проявить себя настолько, чтобы это не выглядело подозрительно, но при этом тебя заметили и перевели в хорошее место». «А чем хорошее место отличается от плохого?» «Тем, что там ты погибнешь не сразу». М да. Мастерство мотивации никуда не делось. Сергиус в своем репертуаре. «Задание я принял. Наставник лучше разбирается в местных реалиях. Если считает, что так будет лучше, хорошо. Мне-то лично без разницы. Заодно потренируюсь внедряться». Это тоже входило в подготовку как ловцов знаний, так и убийц. «Мальчик, что ты тут делаешь?» – спросил мужчина, сидящий за столом. «Видимо, дверью ошибся. Думал, здесь армия собирается». Капитан выглядел как тот, кто изрядно хлебнул дерьма. «Краснощеки, потные, несмотря на то, что погода прохладная на улице, в помятом мундире». По нему можно было определить, что его послал герцог. Не лично, кто-то из его командующих. Но герб на мундире присутствует, а значит, по местным меркам, этот человек — кто-то вроде левого мизинца бога. У себя дома мелкая сошка, а тут — тот, кто может творить, что захочет. Но он мне понравился. Не стал психовать из-за глупой шутки, а улыбнулся. «Имя?» «Рано». «Откуда будешь?» «Деревенский я». «Если ты деревенский, то я сурх». Я пожал плечами. «А что тут скажешь? Сам знаю, что слишком отличаюсь от обычного крестьянина». Надеюсь, пока беседа протекает в рамках «быть заметным, но не подозрительным». «Сколько тебе лет?» «18». Наглая ложь, но в глазах капитана не особо сильная. Я раздался в плечах за последнее лето, вымахал на целую голову, да и мышц прибавилось. Если честно, то последнее пугало немного. В прошлом теле я был утонченным юношей, а здесь как-то резко массу набираю, превращаясь в здоровяка. Худым меня точно не назовешь. Даже странно, что капитан назвал мальчиком. Разве что некоторые черты лица выдают, да голос, который еще не стал мужским. Это общество не отличалось особой просвещенностью. В армию можно было записаться, начиная с шестнадцати. Но в этом случае я бы точно попал под разряд сосунков. В восемнадцать почти то же самое. Но вот именно что почти. «Что умеешь?» «Могу в морду дать». «А на роль армейского шута не хочешь?» «Или нужники чистить?» «Уверен?» «Моим талантам найдется более подходящее применение». «Тогда хватит дурачиться». Хорошее настроение покинуло капитана. «Докладывай, что умеешь, и не трепли мне нервы». «И почему, с кем не пообщаюсь, все утверждают, что я им нервы треплю?» «Злые инсинуации». «Немного копьем владею, стрелять из лука умею, на кулаках драться, вынослив, сильнее сверстников». Иначе говоря, немного закаленный юноша. «Обучался?» – заинтересовался капитан. «Немного». «Проверим. Найди сержанта голову. Скажи, что я приказал... Хм, оценить твой потенциал». На этом встреча закончилась. Зачем этим занимался капитан, лично я не особо уловил. Разве что выискивал всяких ветеранов и практиков. Я точно знал, что таких не то чтобы много по деревням, но они все же есть. Могли и до армии дойти. Как я впоследствии узнал, голова — это прозвище. Называли так сержанта за любовь бить в морду всех, кто ему не нравился. Вырубал с одного удара. По слухам, владел особым таинством. При этом голова выглядел как половина человека. Я его на два локтя выше. Тело плотное, крепко сбитое, но из-за роста он все равно худым выглядит. «Чего уставился?» — рявкнул он и посмотрел на меня злобно, когда я подошел. Тогда я еще не знал, что это и есть голова и чем именно он заслужил прозвище. Меня капитан отправил найти сержанта голову для оценки потенциала. «Потенциала, Тупой сюда, мелкий!» Слышать это от человека с его ростом было странно, но я подошел. Стоило приблизиться, как голова пробил с кулака мне в грудь. Сильно пробил. Приблизительно, как Кая. А она доску на вылет лупит. Голой рукой. Я успел отшатнуться, поэтому удар не полностью прошел, но и так было неприятно. «Живой?» Недоуменно посмотрел голова. И даже среагировал. «Тогда давай присоединяйся к ребятам и вперед! Беги, пока не скажу остановиться!» Сержанта я нашел рядом с небольшим подлеском, вокруг которого уже наворачивали круги солдаты. Судя по натоптанности земли, делали это здесь часто и давно. Бег. Нашли, чем испытывать. Через два круга, когда я думал, как скрыть то, что почти не и не запыхался... Голова подозвал к себе и накинул на плечи груз. Килограмм десять. Еще через два круга повторил прием. Остановился на 40 килограммах. Ухмылялся гаденько, когда добавлял. С таким грузом бегать тяжело. Не за гранью возможного, но силы через час кончатся. Посмотрим, кто раньше выдохнется. Я или терпение сержанта? — А ты упрямый, да? — сказал он на десятом круге. «Закончили!» «Иди за мной!» Так постепенно я прошел через ряд тестов, заодно поближе познакомившись с временным лагерем. Узнал, где стрельбище. Маленькое, всего с тремя луками и убогими стрелами. Арена для сражений. Обычная лужайка, вытоптанная в ноль. Где люди спят, едят, гадят и прочее. Увидел и наших. Они проходили через такие же испытания, разве что попроще. Сергиус так ни разу на глаза и не попался. А жаль. Я бы посмотрел, как он испытания для крестьян проходит. Моя тренировка закончилась дракой на кулаках против головы. Закончилась она моим нокаутом. Сержант оказался ловким, скользким, как угорь, и владеющим таинством бить в голову. О чем я и узнал, когда очнулся. Пробудился от того, что водой окатили. Проморгавшись, увидел двух солдат. Не крестьян, а именно солдат. «Ты на голову не обижайся», — сказал один из них. «Он хороший мужик. Ты ему понравился. Сказал, что в нашем отряде будешь». «Дайте угадаю, ваш отряд самый отмороженный?» «Нет. С чего ты взял?» — рассмеялся второй. «Обычный наш отряд. Может, чуть лучше, чем остальные». «Нас сюда прислали проследить за мясом, чтобы не сдохло по пути. По возможности натаскать, кого получится». «Эх, а я-то думал, что голова — великий практик, далеко зашедший по пути восхождения, и я смогу научиться у него чему-то выдающемуся». Кажется, не фортануло. «Великих практиков в не самое успешное оборонство не отправляют». «Тебя как звать-то, парень?» — протянул мне руку первый. Не чтобы поздороваться, а чтобы помочь подняться. Я валялся на земле, мокрый, униженный и с головной болью. «Рана, зовите меня, Рана. Я Калхем, а это Дисмос. Будем знакомы, Рана? Пойдем, покажу, где спать будешь в ближайшую неделю. Мы здесь на неделю задержимся? Да. А потом к темному лесу отправимся. Там сколько-то пробудем, а дальше на войну». Летом самое то воевать. Всяко лучше, чем по холоду или под дождями. Слово за слово, я разговорил двух солдат и узнал много нового. В том числе, почему сержанта головой называют. К городу я подошел поздно вечером. В это время новобранцам дозволялось заняться своими делами. Большинство предпочло либо посидеть у огня, либо поспать денек то выдался изматывающим ворота были закрыты в город никого не пускали разумная мера когда в одном месте собирают столько мужчин и заставляют их готовиться к отправке на войну лично мне от этого было не легче про закрытые ворота я знал но все равно пришел глянуть да и на стену хотел посмотреть три метра высотой я смогу через нее перелезть но если кто заметит проблем не оберешься между лагерем и стеной шагов двести открытого пространства близко подходить я не стал слишком заметно посмотрел по сторонам и неожиданно приметил сергиуса который сидел на тюке и подал мне знак подойти место он выбрал между палаток так чтобы никто нас случайно не заметил с обеих сторон ее здесь нет сказал наставник когда я приблизился Она замешана в убийстве барона. Была в тот момент рядом и пропала. «Насколько это точная информация?» «Точнее, ты не найдешь. Забудь ее, Ирана. Если бы хотела, вернулась бы». «Обидно самую малость. Основные эмоции я прожил, и сейчас всколыхнулись отголоски. Ушла, значит ушла. Надеюсь, ее жизнь хорошо сложится». На этом разговор закончился. Подумав, я отправился спать. Все равно здесь делать нечего. На следующее утро весь лагерь разбудили с первыми лучами солнца и построили в шеренге. Крестьяне выстраиваться не умели. Хотели, особенно после смачных затрещин от солдат, но навыки хромали. Я тоже строем не владел, но избежать агрессии смог. Для этого достаточно было не тупить. Когда сержант прошел мимо, он кивнул мне, как старому знакомому. То, что я попал к нему в отряд – удача. Остальных крестьян распределили в отряды между собой, а меня к опытным военным засунули. Пусть маленький, но успех. В следующий час нам всем зачитали правила и обязанности. Если коротко, то каждый обязан незамедлительно выполнять приказания. Пить запрещено. Устраивать драки тоже. «Отдохнуть можно во время увольнительных, но мы пока слишком ничтожны, чтобы рассчитывать на них. Если хочется подраться, то вперед на арену, коль силы останутся». Про силы не зря уточнили. Как закончилась вводная лекция, всю толпу отправили бегать. Мне-то несложно, даже несмотря на то, что внимание головы не ограничилось приветственными кивками. Да и то, что я новичок, не отменило того, что норму мне выдали «солдатскую» то есть бегал я с 40 килограммами за плечами и должен был двигаться в два раза быстрее самого шустрого крестьянина. Справедливости ради замечу, что остальные члены отряда тоже трудились и никто не отлынивал. Чувствовалось, что каждый из них серьезно относится к закалке. Я не удивлен. Обычные люди в плане физических возможностей могут сильно отличаться, а уж практики. Хочешь выжить, тем более в составе армии... «Рви жилы каждый день». Так прошла большая часть дня. Опытные пытались вбить азы в неопытных. Я схватывал все на лету, и последовали вопросы о том, кто меня обучал. Отговорился тем, что в деревне жил отставной солдат. Он мной и занимался. Почти правда. А самое важное – распространенная правда. Куда еще деваться ветеранам, которые умудрились выжить? По деревням они и оседали. Так что нет ничего удивительного, что кто-то захотел меня учить. К середине дня я понял, что ничему серьезному новобранцев обучать не будут. Уж не в эту неделю точно. У солдат была конкретная задача – подготовить толпу людей к дальнему переходу. В контексте этого их муштровали, натаскивали на исполнение приказов, послушание и уматывали в ноль, видимо, чтобы меньше думали. А я вот от этой сомнительной привилегии отлынивал как мог. Думал и искал пути, как выполнить задание Сергиуса, да и к своим целям приблизиться. Нашел вариант. Не самый изысканный, но и здесь не ученые мужи собрались. В середине дня, когда крестьяне отправились отдыхать, ну как отправились, уползли скорее, солдаты взялись за тренировку с оружием. «С копьем дружишь?» – спросил у меня голова. Я молча протянул руку и под смешок сержанта взял протянутое оружие. Настоящее, боевое. Отошел на пару шагов назад, крутанул вокруг себя, почувствовал вес, а потом показал несколько выпадов и упрощенную версию того комплекса, которому научила Кая. «Пойдет?» – довольно кивнул голова. «А в строю драться умеешь?» Нет. «Тогда делай, что говорят, и запоминай!» Пара часов ушла на отработку построений. Я поначалу тупил, но быстро втянулся. Спасибо дарам, которые помогали усваивать любое знание. Я просто видел, что делают солдаты, и повторял за ними. Хватало нескольких повторений, чтобы освоить навык на начальном уровне. Я даже немного снизил темп, чтобы не вызвать подозрений». Но не это стало тем, что помогло мне влиться в коллектив и заложить основы репутации. «Что, парни, разомнемся?» Ближе к вечеру предложил сержант. Кто-то радостно крякнул и начал тянуться. Кто-то, наоборот, скривился. «Что будет?» – поинтересовался я. «Старая добрая драка!» «Да, парни!» Голова прямо светился. «Любой может участвовать?» «Любой!» Сержант кивнул и прищурился. «Хочешь попробовать?» «Да». Солдаты, окружающие нас, заулюлюкали. «Сержант, пощади его! Совсем молодой парнишка!» со смешком бросил Калхем. «Тот самый, что мне базовые вещи о местных порядках рассказал». «Зато крепкий», — ответил сержант. «Если готов, выходи. Или трусишь». «А есть чего бояться?» Ответил я с усмешкой, чем вызвал протяжный гул. В общем, в тот раз меня вырубили на первой минуте. Я повалялся какое-то время в отключке, пока меня водой не окатили. Оклемался, встал и понаблюдал за парой боев. А потом снова вышел на поляну, где бои проходили. «Рано ты еще хочешь?» – удивился сержант. «Да, он не дрался, а стоял рядом и наблюдал за драками». Что-то в первый раз не распробовал. На это часть солдат заржала. А я понял, что двигаюсь в верном направлении. Жаловался же недавно, что не хватает практики против людей. Одной каей сыт не будешь. А здесь три десятка солдат, каждый из которых может обогатить мою практику. Пусть на кулаках, без оружия, но надо же с чего-то начинать. «Калхем!» — позвал сержант. «Ты хотел помягче с парнем. Просто покажи, как надо!» Я встряхнулся и приготовился к бою. Сержант, когда дрался, выглядел как сжатая до предела крепость. Не пружина, а именно крепость, замок, оборонительное сооружение и окоп в одном флаконе, который стиснули до размеров маленького человека. Куда ни ткни его, везде блок держит». Спроси, кто больше всех любит махаться в отряде, не задумываясь, ответят, что голова. Но в последние дни кое-кто потеснил его в этом статусе. Рана Драчун. Молодой парнишка, который на днях получил прозвище. После шестнадцатого своего поединка. Сержант вжал голову, спрятал ее за кулаками, непропорционально большими для его тела, и двигался то в одну сторону, то в другую, раскачиваясь, как змея. Всего сюда прислали один взвод. Это 30 солдат из регулярной армии герцогства. Еще дружина погибшего барона. Около 50 человек, половина из которых находилась в городе, а другая здесь. Плюс пара десятков новобранцев, которые тоже из себя что-то представляли. Итого почти 8 десятков человек, с которыми можно было подраться. Армейский бой выглядел я не мог сказать, что прослеживалась какая-то ярко выраженная школа. Точнее, как. За неделю я изучил, как тут все устроено. Войско делилось на практиков и на мясо. То есть солдат обычных, часто ополченцев, которые к пути восхождения имели отдаленные отношения. Среди практиков же были две категории. Первая — те, кто состоял в элитных подразделениях. Они изучали одинаковые таинства и могли слаженно применять их во время боя. Такое я видел, когда Кристиан-изгоняющий сражался с мертвой армией. Не от него самого, а в исполнении его солдат. Второй тип людей – это индивидуалисты. Кристиан как раз из них. Те, кто обладал сильными, уникальными таинствами и был слишком особенным, чтобы его держать в каком-то отряде, ограничивая. Учитывая, что в армии есть люди, способные одним ударом уничтожить полсотни обычных человек, возможно, не самое глупое разделение. В случае простолюдинов оно шло по стандартному пути. Пехота, копейщики, тяжелая пехота, лучники и прочее. Самая многочисленная когорта – пехотинцы. Отличались они тем, что в них меньше всего ресурсов вкладывали. Основополагающий принцип я уловил в первый же день. Лучшие специи достаются лучшим солдатам. Нам это прямым текстом озвучили. Отличился на тренировках – получишь награду. Отличился на войне – аналогично. Победил в соревнованиях – тоже не обделят. Всю неделю новобранцам давали помогающие восстановиться эликсиры. Я над этим горько посмеялся. Сам пил такие. Раз в двадцать более концентрированные. Даже могу сказать, где их армия взяла. У барона. В наглую ограбила его. Но так как на всех нормальных порций не хватит, отличившихся и самых усердных поощряли разбавленной бодягой. От мыслей отвлек голова, который пригнулся совсем уж низко. Он так обманывает. Сейчас сержант распрямился как пружина и выбросил кулак мне в голову. Удар у него что надо. Невозможно заблокировать. Я чуть сдвинулся в сторону, пропуская мимо. Вложенная энергия ушла в пустоту. Никто ее, кроме меня, не видел, может, только сам голова. Но сержант не был бы сержантом, если бы на этом остановился. От кулака я увернулся, а того, что он резко бросится вперед, обхватит меня руками и опрокинет на землю, не ожидал. Еще и затылком о вытоптанную поверхность приложил, а когда я поплыл, пробил по корпусу. Для наглядности и улучшенного запоминания материала. Шел седьмой день моей службы и сорок шестой бой. Тридцать один из которых я проиграл, а шестнадцати хватило для получения не самого звучного прозвища. Сдаешься? Довольно усмехнулся сержант. «Сурха, вам взад!» Я дернулся, высвободил руку и сбил захват головы. Энергия внутри вскипела, на миг усилила мышцы и я отбросил его в сторону. Приятный бонус разницы в массе. Я весил, как полтора сержанта, чем и воспользовался. Ну и еще тем приемом, который подсмотрел у других солдат. Направление внутренней энергии в мышцы для временного усиления. Солдаты, наблюдавшие за поединком, засвистели. «Тебе конец, парень!» рявкнул сержант и снова бросился в бой. На его удары я выставил блок, не забывая следить за применением таинств. Сам тоже атаковал. Мы кружили друг напротив друга и пытались ударить как можно больнее. Никогда не думал, что начну получать удовольствие от столь варварских развлечений. Сержант снова попытался провернуть свой трюк. Вцепился в меня как медведь, И хотел приподнять, но получил локтем по спине. Не он один умеет энергию выплескивать. От удара голова ослаб, чем я и воспользовался, сам навалившись сверху. «Сдаешься!» На этот раз я кричал довольно. «Вот еще!» Процедил сержант, коснулся моей груди и... Я улетел назад и рухнул задницей на землю, почувствовав, как внутренность выворачивает. «Это чем он меня?» «А драчун хорош!» Чужие голоса доносились сквозь шум в голове. «Поднатаскать его и совсем хорош будет!» «Хватит болтать!» А вот этот голос я лучше других расслышал. Крик сержанта ни с чем не спутаешь. «Кто следующий?» «Или только языками чесать гораздо?» Пока на площадку выходила следующая пара, голова подошел ко мне и подал руку. «Ты молодец! Есть запал! Продолжай в том же духе, и тебя ждет слава!» «При всем уважении, сержант, в задницу славу!» «Чего же ты тогда ищешь?» — хмыкнул он. «Того же, что и остальные силы!» «Хороший ответ!» Надеюсь, ты не сдохнешь в ближайшее время. Чем мне нравились некоторые солдаты, так это тем, что не скрывали, что ждет мясо».